17 июля 1941 года. Сегодня 17 июля. Теоретически. Потому что я не знаю, какое сейчас здесь число. Два дня назад здорово грохотало около Невеля, потом затихло. В районе Себежа тоже притихло. Канонада в районе Полоцка то утихает, то разгорается с новой силой все четыре дня. Бои оттягиваются левее нас к Невелю. Похоже, гарнизон Полоцкого укрепленного района прорывается из Полоцка в направлении Великих Луг. Наше счастье, что прямо перед нами огромное болото и несколько озер. Иначе окруженные войска шли бы прямо на нас. По этой же причине окруженцев практически нет. Через это болото летают только самолеты. 18 июля – вечер. Земляные работы наконец закончены, яма готова. Лишняя земля вынута и выкинута в озеро. Кстати, здесь не земля, а песок. Мы вообще на вершине песчаного холма. На дне ямы стоит первый ящик и ждет содержимое. Я убрал в схрон практически все, кроме ровно половины лекарств и инструментов из своей очень немаленькой аптечки, числящейся автомобильный только по названию. Одного налобного фонаря, подвесной кобуры из-под травмата, в которую уместился один из наганов. Своего и Виталькиного камуфляжа и обуви. Все остальное остается здесь. Теперь мне нужны Виталькины золотые руки. Нам необходимы две разгрузки. Нам нужно подогнать местную форму и переделать оружие. Кроме того, надо приготовить еще один отдельный схрон, в который я уберу часть оружия, боеприпасов и продовольствия. Просто никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Спутники бывают разные. И если меня сюда занесет с кем-нибудь незнакомым, проще вскрыть небольшой схрон, чем из-за пары винтовок полить весь блиндаж. Вот такие вот планы. Следующие четыре дня мы их осуществляли. Виталик осколол иголкой все пальцы, и к исходу третьего дня мы экипировались в новую форму. Я стал капитаном НКВД. А Виталик старшим лейтенантом. Это по гимнастеркам. Весь остальной камуфляж я оставил свой. предполагая простое. Связываться с двумя командирами НКВД не станет даже самый отмороженный комиссар, не говоря уж о старших командирах, выходящих из окружения войск, а на немцев я, если честно, клал с прибором. Живым мне им все равно сдаваться нельзя, а буду я при этом в форме НКВД или в балетной пачке, разницы никакой нет. Время поджимало, и второй схрон мы строить не стали. А просто. Прикопали недалеко от блиндажа ящик с винтарями, ящик с патронами, пулемет Дегтяревы, пяток наганов, гранаты и продукты. Еще на складе Виталик обнаружил снайперскую Мосинку. И я попросил его оторвать с одного ручника сошки и, если можно, присобачить на снайперку. То, что касалось техники или самоделки, для Виталика никогда не было сложностью. Так что свои сошки на снайперку я получил. Как Виталик это сделал? Так и осталось для меня загадкой. Сегодня 22 июля. Уже месяц, как идет война, а для нас она начнется завтра или послезавтра. Загрузились мы как верблюды. Два ППД, СВТ и снайперка. По два нагана, по две фляги, ножи, по десятку гранат и патроны с продуктами и медициной. Виталик еще пару пачек махорки отмел. А то оставшиеся сигареты мы тоже в схрон отправили. Главное, конечно, моя медицина из неприкосновенного запаса и медицина местная. Мы все-таки на войне, а я в отношении медицины параноик. В отличие от долбанутых на всю голову автомобилистов, считающих, что рекомендации Минздрава спасут их на дороге, я таскаю с собой огромное количество нужной и ненужной мне медицины, периодически ее обновляя. Ибо нефиг. Никогда не знаешь, что тебе пригодится в Архангельских или Вологодских болотах. В который меня заносит завидной периодичностью. Теперь, конечно, уже заносило, но моя привычка теперь здорово меня выручила. И то, что мы тащим с собой, это очень далеко не все, что я автоматически притащил из машины.